Снова комната суда. — С этого вечера и начались ваши отношения? — Да. — А что же стало с той другой? — Не знаю. Я мужа об этом никогда не спрашивала. Ну, хорошо. Что было дальше? — Мы поженились, а потом было рукоположение Александра и распределение. Тогда мой муж и получил этот приход. Раннее утро, пустая площадь перед уже знакомой нами церковью. На ступенях церкви стоит пожилой священник. Через площадь с дорожными сумками в руках к нему идут отец Александр и Мария. Александр, здравствуйте. Мария, здравствуйте. Старосвященник, здравствуйте. Я вас так примерно себе и представлял. Как так? Очень юным. Ну, что ж. Вот ключ от церкви, вот от Рижницы, вот домик настоятеля. И благослови вас Бог. Старый священник подает отцу Александру связку старых кованных ключей и собирается уходить. Александр, и вы больше ничего не расскажете. О приходе. Да тут и рассказывать нечего. Приход. Небольшой, прихожан мало. Не верят люди. Нынче в Бога. Да, вы и сами скоро все увидите. Раздается настойчивый сигнал автомобильного клаксона. Отец Александр и Мария оглядываются, замечают на краю площади старенькую малолитражку, багажник которой, закрепленный на крыше, под завязку, загружен разными вещами, так что амортизаторы машины просели. М моя жена извините, она не хотела с вами знакомиться, боится, растрогаться. Мы приехали в эти края такими же юными, как и вы, только это было много-много лет назад. — Александр, и куда вы теперь? — На родину, туда, где родились. Служить староват я стал, буду помогать при тамошней церкви, чем смогу. Снова раздается настойчивый сигнал автомобильного клаксона. Александр, благословите. Отец Александр и Мария преклоняют головы. Старый священник благословляет их. Но ну, с Богом. Старый священник пересекает площадь, садится за руль машины, и та трогается с места, а через секунду исчезает в одной из боковых улочек. Отец Александр и Мария с сумками заходят в церковь и сразу же оказываются во мраке оглядываются, сквозь старые потемневшие от времени и пыли витражи слабо проникает свет утренних сумерек. Изнутри церковь выглядит тоскливо и неуютно. Отец Александр и Мария переглядываются. Первой находится Мария, и она ласково улыбается мужу. — Ты знаешь, а мне здесь даже нравится. Вот только представь, если бы здесь все было в золоте, все сияло, нам бы нечего было здесь делать, а так мы все сами приведем в порядок, все сделаем. «С любовью, своими руками!» Отец Александр улыбается. «И послушай, какая акустика!» Мария хлопает в ладоши, звук эхом разносится под куполом церкви. «Здесь будет замечательно звучать хор!» Мария хорошо поставленным голосом берет высокую ноту. Отец Александр смотрит на нее с улыбкой. Но Мария вдруг нарочно сваливается сверхов на бас, после чего оба новобрачных прыскают от смеха. День. Внутри храма отец Александр, как заправский альпинист, висит на веревках, закрепленных под сводами храма. Он протирает специальной щеткой пыльные стекла витража. Постепенно все больше и больше света начинает проникать внутрь церкви. И вот мы уже видим Марию, которая щурится на солнечный свет. Из-под руки смотрит на работающего мужа. В руках у Марии швабра она начинает с усилием тереть пол церкви. Под слоем пыли на плитах пола постепенно проступает замысловатая мозаика. Отец Александр и Мария на звоннице храма. Отец Александр показывает Марии, как звонить, дергая за разные веревки и нажимая на специальные педали, канаты от которых тянутся к колоколам. При этом колокола не издают ни звука, так как их языки замотаны тряпьем. Александр. Поняла? Мария кивает. Мария во внутренних покоях храма помогает отцу Александру облачиться в одежду для торжественного богослужения. Волнуешься? Немного. У тебя все получится. Мария поправляет складки одежды отца Александра. Пора начинать. Иди. Мария выходит. Отец Александр опускается на колени, совершает короткую молитву перед небольшим иконостасом, после чего решительно встает и выходит из комнаты. Отец Александр входит в храм, который в этот час пуст. Идет на самый центр, задирает голову вверх, смотрит на изображенного на куполе Бога Отца. Внутри церкви очень красиво. Рассветные лучи мягко падают сквозь недавно промытые стекла витражей с изображением апостолов. Отец Александр оглядывается, пытаясь запомнить этот момент на всю жизнь. В этот момент раздается звон церковных колоколов. Отец Александр служит. Но в церкви почти никого нет, если не считать трех старух и одного пожилого мужчины. Мария стоит в стороне и нервно мнет в руках носовой платок. Она волнуется за мужа и за то, что в церкви так мало прихожан. Отец Александр встречается глазами с женой. Мария пытается приободрить своего супруга взглядом. Отец Александр отвечает на ее взгляд полуулыбкой. Затемнение. Отец Александр снова служит литургию. В храме снова почти нет прихожан, только его жена Мария неистово молится. Она посылает мужу все ту же приободряющую улыбку. Но на этот раз вид отца Александра безучастен. Затемнение. Служба закончена. Отец Александр проходит во внутренние помещения храма. Мария провожает мужа тревожным взглядом. Отец Александр отпирает резницу, начинает снимать с себя одежды. Видно, что он расстроен, почти в гневе. В резницу вбегает Мария и помогает мужу разоблачаться. «Все образуется, вот видишь, надо только молиться». Отец Александр, не дослушав ее, выходит из резницы.